Глава 48. Ты видела ее? услышал Богдан за окном кабинета. Понятно все. Снова сплетница стрекочут как сороки. Приезд гостей из Москвы к владельцу конезавода наделал много шума. Хорошо, что Женька не догадывалась о окружающихся вокруг нее и темки сплетнях разговорах, шепотках, чего только не говорили, не предполагали, не обсуждали за прошедшие несколько дней. Порой от нелепых предположений волосы вставали дыбом. Иногда разбирал смех. Но чаще слухи оставляли равнодушным. Богдан никак не реагировал. Привык за почти 7 лет жизни в сельской местности, что сплетни — неотъемлемая часть жизни. Начнешь опровергать или вмешиваться в разговоры, не остановишь машину по производству жареных фактов. Налаженное кумысное производство работало с перебоями по сравнению с сороками, разносящими новости. «Вчера в магазине!» — ответил голос бухгалтерша Татьяны. «С ребенком. последняя шепнула, как великую тайну поведала. «С ребенком. «Скажи не его, мальчишка!» Ветеринар, будущая надеждой пологи Марина, аж взвизгнула, так хотела доказать свою правоту. «Не знаю, говорят, похож на Богдана Павловича, и мне так показалось». «Ты дура! Ребенок рыжий! Как у него мог родиться рыжий сын?» «Почему нет-то?» «Про рецессивные и доминантные признаки слышала?» — авторитетно заявила Марина. «Нас знаешь, как в институте гоняли? Лошадь с человеком не путай. Таня, ты правда дура?» «Дура ты, Марина. Не стоит лезть ни в наше дело». «Ни наше, ни наше. Подгребет это мамзель под себя конезавод. Вышвырнет всех с работы. Будет тогда не наше дело». Когда гостья Усманова успела превратиться в опасную для работников конезавода личность?» Сколь извилистыми путями пришел этот нелепый вывод. Какими еще подробностями обрастет пребывание Жени в доме Богдана, неведомо и самим сорокам. Но заткнуть фонтан красноречия, живого воображения, невозможно, пока не случится что-нибудь не менее значимое в поселковом мире. «Чего растрещались, трандычихи? громыхнул под самым окном старший конюх. «Степан Матвеевич, как считаете, ребенок Богдана?» — взвизгнула Марина. Ничего не считаю, иди работать. А все-таки, все-таки, Степан Матвеевич выразительно крякнул. Чего ж не его? Ежели вспоминать, то в прошлом году Палыч аккурат по весне в Москву ездил. От чего же раньше не привести дитё, когда родился? – буркнула Татьяна. В своем уме, девка, – прокряхтел старший конюх. Где Москва, а где Хакасия? Кто ж детей на такие расстояния возит, еще и зимой? «Сейчас время другое», — возразила дотошная, чрезмерно любопытная Марина, готовая защищать версию о кровавых заговорах и переворотах на просторах родного конезавода любой ценой. Богдану нестерпимо захотелось разогнать сплетниц, а лучше уволить к чертям. Оправдать опасения от внезапного появления в жизни начальства женщины на всю катушку. «Рты не заткнут, но сплетничать придется за воротами конезавода. Время всегда одинаковое». «И дети, всегда дети», — назидательно ответил конюх. «Рецессивные и доминантные», — снова села на своего конька кандидатка на увольнение. «Иди на конюшню, заждались. Тебя государство бесплатно учит, не для того, чтобы ты в рецессивных признаках живых людей ковырялась, а чтобы коней лечила. Вот и лечи, понятно?» — Гаркнул Степан Матвеевич. Через пару минут Степан Матвеевич стоял на пороге кабинета начальника, стучась в дверную коробку. Была у старшего конюха манера открыть дверь, сделать шаг вперед, только потом постучаться, отбив чёткий ритм костяшками пальцев. Богдан вопросительно посмотрел на Матвеевича. Тот не изменял себе даже в жару. Сапоги, заправленная в штаны фланелевая рубашка, головной убор, за ухом химический карандаш с размусоленным грифелем. Синие следы на ушной раковине. «По поводу фуража», — пояснил визит вошедший. «Говорил, к полудню привезут, так нету. Изменилось что? Я архаровцев распущу по домам. Оплата почасовая, а за что платить? Ноги тянуть они и в огороде у мамки с папкой могут». На временную работу приглашали местных из желающих зашабашить по-быстрому. «Всем удобно, никто не в накладе». В этот раз на зов подскочили четыре рослых здоровых парня 17 лет. В селе на каникулах оплачиваемой работы для них не нашлось, хотя бесплатного труда на благо родительских семей всем хватало с избытком. «Выясню», — коротко кивнул Богдан. «А чего не позвонил?» Усмехнулся, глядя на старшего конюха. «Понятно, почему. На юбилей Степану Матвеевичу дети подарили телефон. Старенький кнопочный аппарат сменил смартфон. Компьютер стало быть» словами Матвеевича. «Ну тебя от греха!» — в сердцах махнул рукой конюх. «Тычешь-тычешь кнопки, они летают, как мухи по крупу коня. Легче ногами дойти, чем...» Дальше Матвеевич витиевато выругался, чертыхнулся с обещанием выбросить воплощение зла в своем кармане или отдать жене. Та с внуками общается, в одноклассники какие-то подписалась, делать ей нечего. «Подожди здесь», — Богдан показал взглядом на диван, стоявший вдоль стены в кабинете. Мне идти ногами не хочется». Степан Матвеевич скептически покосился на натуральную кожу, кинул взгляд на свои сапоги, рабочие штаны и остался стоять на месте. Старый закалки человек. Такой на заправленную кровать в уличной одежде не присядет, для этого стул существует. На диван в директорском кабинете в рабочей одежде и подавно. «Матвеевич, когда это я в прошлом году по весне в Москву ездил?» Спросил Богдан, когда вопрос с фуражом был решен, а старший конюх поспешил кархаровцам сообщить, что работа сегодня будет. Запамятовал, — пожал плечами Степан Матвеевич. Никто не помнит, Палыч, и не вспомнит. Только в Москву ты точно ездил. А что там было, не моего ума дело. Я пойду? Иди, — усмехнулся Богдан житейской смекалки старика. Если Богдан в прошлом году по весне в Москве с крош встречался, то Тёмыч — его сын. Прислушался к ощущениям. Конечно, пацана он своим сыном не чувствовал. Не двадцать лет. Способность к самообману поистрепалась с течением лет. Однако ожидаемой неприязни в помине не было. Сын — это хорошо. А похожий на свою мать сын вовсе отлично. Образ рыжего вихрастого мальчишки, не слишком-то послушного, наровящего попасть в неприятности, неожиданно согрел душу.